Глава вторая Голоса смолкли далеко за полночь. Казалось, вся академия облегченно вздохнула, а после наступила тишина. Совершенная настолько, что было слышно бьющихся в окно насекомых. Фэн растянулась у стены на меховом коврике, блаженно щурясь. Она была уже в обычном, кошачьем виде. Я лежала на диванчике, прикрытая теплым шерстяным пледом, и смотрела, как в меня тонкой струйкой из артефакта втекает магическая сила. Она текла теплом по венам, от него хотелось спать. Лесси находилась на кровати напротив. Рядом с ней на подушке лежал точно такой же, как у меня артефакт, только свет у него был темно-коричневый с сиреневыми прожилками. Я вдруг подумала, что даже во тьме так и не увидела стихию девушки и спросила об этом. Лесси, услышав вопрос, посмотрела на меня искоса, но все же ответила. «У меня боевая магия, не завязанная на стихии. Я не пользуюсь ими. У всех гоблинов боевая магия. Природа, знаешь ли, не слишком благоволит нам. Мы пользуемся силой, и она тоже наделяет нас магией. Последнее она говорила, уже прикрыв глаза и растягивая слова. Голос ее становился все тише. А потом она широко зевнула и уснула. Я посмотрела на свой артефакт, он был огненно-красный. Тепло. Как же от него было тепло! Я тоже зевнула и прикрыла глаза. И как-то незаметно для себя отключилась. Я не слышала, когда пришли лекари и забрали артефакты. У меня тепло текло по венам, и сон снился тихий, безмятежный. Может быть, этому способствовали лекари? Я видела зеленые луга, яркие цветы, бежала босоногая навстречу огненному рассвету. Он расплывался по всему горизонту, ласково обнимал меня, и я слышала, как он шепчет. Все будет хорошо, Дайна. Я вас не оставлю. Я всегда буду рядом. Мне казалось, что солнечный голос так похож на голос его величества, и почему-то от этой мысли становилось легко и хорошо. Проснулась я от громкого удара двери о стену. Испуганно распахнула глаза и села. В комнату ворвался Кай. Лесси едва успела сесть и сонно моргнула, как он заключил ее в объятия. Начал целовать лицо, уткнулся в растрепанные волосы. Он не говорил ни слова, она тоже. Но казалось, им это и не нужно. Кай прижимал Лесси к себе, а она сидела, обняв его. Они просто дышали друг другом. И было в этом столько нежности и любви, что я ненароком засмотрелась. Но тут же чертыхнулась. Кай совершенно не обращал на меня внимания. А мне стало очень неудобно, даже щеки залили. Захотелось встать и уйти. Казалось, что я подсмотрела что-то очень интимное, касающееся только их двоих. Я бы, пожалуй, встала и ушла, но вдруг Кай повернулся и посмотрел на меня. В следующий момент он мягко отстранился от Лесси и, поднявшись, уверенно шагнул ко мне. Подошел, опустился на колено и, склонив голову, горячо произнес «Я навсегда буду предан вам, леди Дайна Глинвер. Примите это как мое пожизненное повиновение. Да будет мое слово закреплено магией драконов». Сказал, и нас окутала полупрозрачная дымка, свернулась спиралька и пропала. Кай поднял голову. Я никогда не забуду того, что вы сделали. Вы? Мне совсем неудобно стало. Я заерзала на кровати. Хватит, Ка, я ничего такого не сделала. Вы спасли жизнь Лесси, а значит и мою. Я буду вечно благодарен вам. Прекрати называть меня на «вы». Я уверенно скинула с себя одеяло. Все равно в длинной ночной рубахе. Посмотрела на Лесси. Успокой своего парня. Она встала, подошла и... Опустилась рядом с ним на одно колено. Склонила голову. «Прими мою преданность, Дайна Глинвейр!» «Да вы что здесь с ума все посходили?» «Сейчас же прекратите, иначе...» «Иначе я больше никогда не буду с вами общаться. И в следующий раз разбирайтесь сами с блуждающим порталом!» Кай тут же поднял голову и улыбнулся. «Что-то мне подсказывает, что ты и в следующий раз прыгнешь в него за друзьями!» Лесси встала и поправила на себе ночную рубаху. Совершенно серьезно сказала «Поэтому за ней нужен глаз да глаз». Фэн подняла голову и издала вопросительное «Мяу». Судя по всему, она спросила «А я здесь зачем? Меня вы в расчет не берете?» «К тебе претензий нет», — спокойно ответил Кай. Но, «Насколько я понимаю, портал не успокоится и придет вновь». Лесси прошла через комнату, взяла ножны, стоящие в углу, и, вытащив из них меч, произнесла Мы будем готовы. Кай усмехнулся, поднимаясь с колена. Одной силы мало, и это мы уже точно знаем, подтвердила я. Кай глянул на меня, потом на Лесси. А вот об этом я хотел бы поговорить серьезно. Вы должны рассказать все, что было, и уже потом будем решать, как вас максимально обезопасить. Едва сказал, как на всю Академию прозвучало. Лекции начнутся через два часа. До этого времени студенты первого курса могут посмотреть и проверить себя в списках распределения, а также подготовиться к лекциям и их факультетов. «Вам нужно собраться», — сказал Кай. «Встретимся после практики и все обсудим». Его голос заглушил очередным объявлением. «Студентка Дайна Глинвейр, пройдите в кабинет ректора аштора Кастаньера. Студентка Леси Пайр, пройдите в лекарскую для обследования вашего состояния». Мы с Лесси переглянулись, я посмотрела на свою одежду. «Моя будет тебе большая!» — смирила меня взглядом девушка-гоблин. «Я об этом позаботился», — отозвался Кай. «Отправил Хана в бывшую комнату Дайны за одеждой. Насколько знаю, одежду еще не перенесли». «Не смотри на меня так!» — поморщился, увидев мой удивленный взгляд. «Я в курсе, что тебя переселяют». «С утра Аштр сказал». «И в курсе, куда?» Тут же полюбопытствовала я. Он улыбнулся. «Тебе понравится». И Фэн тоже. Весело подмигнул фамильяру. Как раз в этот момент вошел Хан с моим платьем и ботинками в руках. «Принес, что первое нашел», — сказал виновато останавливаясь на пороге. «Проходи давай», — толкнули его в спину, и в комнату следом вошли Витар и Кара. «Встретил их в коридоре», — сказал парень. «Вы не представляете, что в Академии творится?» — кинулась меня обнимать Кара. «Все только и говорят о вашем возвращении. Ко мне уже трое подходили, интересовались, как вы выбрались из блуждающего портала, и правда ли, что я тебя лично знаю? Вы теперь местная знаменитость». Хан положил мою одежду на диван рядом со мной. «Все только и говорят, что Дайна всех спасла из блуждающего портала. Вот знаменитостью мне точно становиться не хотелось». «Интересно, откуда студенты знают, что мы вернулись?» «Марла», — с неприязнью сказала Лесси. «Зуб даю, что все от нее идет. Ребята, отвернитесь, мы переоденемся». Мы с Лесси наскоро собрались. Когда вышли, заметили недалеко от комнаты небольшую стайку студентов. Едва завидев нас, они смолкли и не сводили любопытных взглядов, пока мы не скрылись. «Пожалуй, на нас еще долго будут так смотреть». Переглянулись с Лесси и вздохнули. По-моему, мы обе были не рады такому вниманию. «В отличие от некоторых», — указала в сторону коридора в правое крыло Лесси. Я оглянулась и увидела Марлу, находящуюся у окна. Некромантка уже полностью пришла в себя. Она стояла в окружении девушек и что-то бурно рассказывала. «Вот уж кому такое внимание всласть!» «Но она же ничего не помнит», — засомневалась я. «Зато с фантазией у Марлы всегда было прекрасно!» — усмехнулся Хан. Мы все напряженно переглянулись. Уж в чем-в чем, а в этом он прав. И Бог весть что расскажет Марла своим подругам. «Пожалуй, нужно будет подготовиться к фантастической истории по нашему спасению из блуждающего портала», — подсказала Лесси. Я была с ней согласна. На этом мы разошлись в разные стороны. Кай Хан и Лесси по направлению к лекарской, а я, Кара и Витер к ректорской. Прежде чем направиться к ректору, мы с ребятами свернули к вестибюлю туда, где висели списки распределения. Перед стендом стояла толпа студентов, но проталкиваться нам не пришлось. Едва первокурсники увидели меня, как зашептались и расступились сами. Мы переглянулись и подошли, делая вид, что не заметили излишнего внимания. Я так и думала, выдала кара, пробежав глазами по стенду. «Меня записали на факультет стихийной магии». «Смотри, Витер!» Она указала на списке в разделе факультета знахарства и некромантии. «Как ты и хотел. На факультете некромантов и знахарей», добавил он довольно. «Ну, это у них больше для значимости. Ты у нас точно некромант», хихикнула кара. «А меня нет в списках». Я пробежала глазами по всем факультетам и не нашла фамилии Глинвейр. Оно было и понятно. Вчера король очень ясно всем дал знать, чтобы ждали моего личного решения. А я уже точно понимала, на кого собираюсь идти. «Ребята», — сказала Кария Виттеру, «вы готовьтесь к лекциям, а я к ректору пойду одна». «А как же, группа поддержки?» — возмутился Виттер. «Не в этот раз», — хмуро ответила я. «Вечером после занятий все расскажу». Развернулась и пошла по коридору. Секретарь мне мягко улыбнулась и, кивнув на кабинет, тихо произнесла «Вас уже ждут». Но я все равно постучалась, только потом вошла. В кабинете сидели трое мужчин. Ректор аштер в центре стола. Его Величество Алан Ройс, на мой взгляд, он слишком много времени уделял Академии. И сегодня он был более чем сдержан в эмоциях. И магистр Дорланд. «Доброе утро, студентка Дайна, проходите и садитесь». Ректор указал на подготовленное для меня кресло напротив стола. «Доброе утро, лорды!» Я села, сложив руки на колени. «Вы знаете, для чего я вас вызвал?» Поинтересовался Аштер. Я кивнула. «Вы хотите знать, что я решила по поводу распределения?» «И не только!» Аштер откинулся в кресле и сложил руки на груди. «У меня для вас есть еще парочка новостей, но о них позже!» Магистр и король пока молчали. Причем последний на меня смотрел с легкой улыбкой, но взгляд его при этом был серьезным. «Для начала решим главный вопрос», — продолжил ректор. «Кем вы решили стать, ходоком или зеркальщица?» Не дожидаясь, ответила я. Магистр Дорланд возлековал не сдержанно рявкнув на весь кабинет, а я говорил «девочка-зеркальщица». Король ничего не сказал, но взгляд его потемнел. А ректор вскочил на месте. «Студентка Дайна, вы понимаете, какая угроза вашей жизни возникает? Стань вы зеркальщицей!» «Да, я понимаю», — смотря в лицо ректора, спокойно ответила я. «Но у меня было достаточно времени, чтобы решить, на кого я хочу учиться. Стану зеркальщицей!» Аштер зубами скрипнул. «Я надеюсь, ваше решение не связано с исчезновением вашей семьи и тем, что вы единожды смогли вернуться из блуждающего портала». «Не надейтесь», — в тон ему ответила я, — «если у меня есть хоть один шанс вернуть свою семью, я сделаю все, чтобы это сделать». Ректор закатил глаза, но, опережая его, заговорил король. «Я уверен, что леди Дайна понимает, что в следующий раз ее путешествие в блуждающий портал может закончиться не столь оптимистично». «Понимаю», — ответила прямым взглядом. «А понимаете ли вы», — продолжил его величество, — Какие обязательства вам придется принять и сколько сил положить для того, чтобы стать зеркальщицей, способной противостоять зову блуждающего портала? Да, король повернулся к ректору и, встав, произнес. Как видите, ректор Аштор, леди Дайна приняла совершенно ясное и взвешенное решение. Надеюсь, вы не будете упорствовать и переубеждать ее или устраивать какие-либо препятствия. Я лично буду курировать обучение леди Дайны. «Студентка сделала свой выбор, уверен, он был нелегкий, так что прошу уважать ее решение. Надеюсь, леди зачислит на зеркальщицу уже в ближайшее время, и она станет единственной на этом курсе, на эту специализацию», — недовольно буркнул ректор, не рискуя спорить с его величеством. Король вытащил из кармана черные перчатки и начал их лениво натягивать на руки. «С предыдущим зеркальщиком проблем не было». Он, как и положено, учился вместе с ходоками, но некоторые лекции были заменены на индивидуальные. Надеюсь, леди Дайной будет проводиться такое же обучение. Алан Ройс повернулся ко мне. «Леди Дайна, было очень приятно видеть вас здоровой и невредимой. Замечу прекрасную работу лекаря академии». Он улыбнулся одними уголками губ. «Буду еще больше рад видеть вас на ежегодном балу в честь распределения». Слегка преклонил голову, а, выпрямившись, добавил. «Удачи вам, леди!» После чего повернулся к ректору и магистру дорланту «Всего наилучшего, лорды! До встречи на ежегодном балу!» Усмехнулся лично ректору. «Вы же будете на нем присутствовать, лорд Аштор?» «Обязательно!» Выдохнул ректор. Король, более ничего не говоря, отвернулся и вышел из кабинета. А ректор рухнул в кресло, как подкошенный. «Декан Дорланд, попросите секретаря составить распределение на студентку Дайну. С этого дня она на факультете ходоков в группе зеркальщиков». Дорланд вскочил и кинулся к выходу. По дороге остановился рядом со мной, подал руку и, горячо пожав ее, довольно сказал, «Вы молодец, моя милая! Просто молодец!» После чего выскочил. Ректор глянул на меня тяжело на что вы подписались, студентка дайна ну зачем в его голосе сквозило искреннее сожаление это мое решение твердо произнесла я он вздохнул лучше бы вы вышли за меня замуж и спокойно сидели дома но ну что вас несет невесть куда я проглотил что вы дважды перенесли свадьбу я сквозь зубы согласился с вашим желанием стать ходаком но зеркальщица «Только не говорите, что боитесь потерять возможную невесту!» Не смогла сдержать иронии я. Он горько усмехнулся. «За свою жизнь я еще ни разу не видел женщину, осознанно увиливающую от свадьбы с драконом. Собственно, как не видел еще никого, так уверенно ищущего приключения на свою пятую точку». Аштер покачал головой. «Как за свою невесту и будущую жену я несу за вас ответственность. Но знаете, Дайна, За последнее время вы начали мне действительно нравиться своей упорностью, уверенностью в том, чего вы хотите. Вы готовы на многое ради друзей и семьи. Вы готовы рисковать и убивать себя физическими нагрузками, лишь бы достигнуть цели. Готовы на самопожертвование. Вы достойны уважения. Я в удивлении посмотрела на ректора. Уж чего-чего о подобных откровений не ожидала услышать. Он поднялся, заложил руки за спину и прошел к окну. Встал, смотря на раскинувшееся внизу поле полигона. Вы могли бы стать лучшей среди ходоков, но уверен, что и зеркальщицей вы станете не хуже. Я же со своей стороны могу лишь обещать, что постараюсь сделать все, чтобы вы дожили до брака со мной. Дальше за вами будет стоять магия моего рода, и я надеюсь, смогу уберечь вас от блуждающего портала и тьмы. «Да, Айна, может, я и кажусь вам холодным и мрачным типом, но поверьте, мое отношение к вам намного дружественнее и теплее, чем вы себе представляете». Я молчала. Его слова звучали как некое признание, требующее ответа. А мне совсем не хотелось давать ему хоть какие-то обещания. Не говорит же, что у меня в мыслях спасение своей семьи стало более важным, чем даже мое собственное возвращение в мой мир. Своей семьи. В который раз уже о семье Глинвейер, я думаю, именно так. Многое в моей жизни происходило. Я делала ошибки. Но то, что я собиралась сделать сейчас, возможно, станет или моей удачей, или последней ошибкой. Я собиралась вернуться в блуждающий портал и вернуть семью Глинвейер, если они еще живы. А для этого нужно стать зеркальщицей, причем в ускоренном темпе, узнать все, облуждающем портале и постараться вызволить свою семью. А уж потом можно подумать и о собственном возвращении. Не знаю еще как, но об этом я подумаю, когда решусь с семьей Глинвейр. А теперь о новостях. Ректор повернулся ко мне, присел на край подоконника. «Вы в курсе, что Академия не приветствует проживание в ней фамильяров?» Я напряглась. «Но...» — тут же добавил он... «Учитывая, что он является боевым экземпляром, а вам с этого дня будет необходима любая помощь и защита, я позволяю ему остаться с вами. Только постарайтесь, чтобы он...» «Она!» — радостно выдохнула я. Ректор улыбнулся. «Она!» «Постарайтесь, чтобы она не разгуливала по Академии в боевой ипостасе». «Благодарю. Я и правда была благодарна ему». «За исключительное понимание, учитывая, что я все же его невеста и вела себя явно не слишком позволительно для этого статуса. Любая другая, вероятно, была бы рада оказаться на моем месте. Но что у меня, что у настоящей Дайны с Аштером как-то не сложилось. Ну и вторая новость. Надеюсь, она вас также порадует», — продолжал улыбаться ректор. «Ваша новая комната готова. И поверьте, это одна из лучших комнат» академии она находится на одном этаже с моими апартаментами что я так и замерла чуть приоткрыв рот от удивления а он спокойно продолжал рядом находятся комнаты кая и хана я так понимаю вы уже знаете о том что они мои братья я была настолько растеряна, что даже не ответила просто кивнула мне показалось ректора аштер забавляет моя реакция Я посчитал это самым разумным решением. В комнате есть отдельное место для вашего фамильяра. Но и снова же мы рядом, если вдруг что случится. Я рот захлопнула, еще сама не понимая, можно ли последнюю новость назвать хорошей. Я предупредил секретаря. Ректор от окна отошел, направляясь к своему столу. Она проводит вас в комнату. Все ваши вещи уже перенесли. Хорошего дня, студентка Дайна. Вы? «Свободны». Я встала, все еще растерянная, кивнула, после чего вышла. Секретарь, миловидная девушка с русой косой до пояса и огромными карими глазами, поднялась из-за стола, едва я вышла. По ней нельзя было сказать, что по утрам это ее голос будет студентов Академии. Завидев меня, девушка улыбнулась. «Следуйте за мной», направилась к двери. «Я покажу вашу новую комнату». «Апартаменты». «Именно так». Пожалуй, ректор расстарался. Комната была шикарна. Большое светлое помещение с огромным витражным окном, на треть прикрытым однотонными темно-сиреневыми шторами. Сквозь прозрачную тюль можно было видеть дверь на балкон. В комнате стояла большая кровать, тумбочки рядом, несколько хрустальных бра на стенах, лепнина у потолка — Диван, два кресла, небольшой столик и большой стол для обучения, на котором стояли стопки книги. Кто-то постарался собрать полный комплект. Рядом со столом шкаф со стеклянными дверцами, где нашлись остальные мои студенческие принадлежности. Чуть дальше еще один шкаф, но уже платяной. Открыв его, увидела, что некто постарался аккуратно повесить и сложить мои вещи. Посреди комнаты теплый ворсовый ковер, приглушенного серого цвета. Каменный камин у стены напротив кровати, рядом с которым большой круглый лежак, в тон всей комнате сиреневый. На нем вытянулась довольная Фен в кошачьем виде. Хотя, судя по размеру лежака, моя питомница могла бы на нем вальяжно расположиться и в боевой ипостаси. «Мяу!» — зевнула Фен, довольно щурясь на меня. «Надо же!» И когда только успели не только все мои вещи доставить, но даже моего фамильяра, в нескольких шагах от кровати находилась дверь. Я заглянула, там была большая купальня, в разы больше той, что была в моей каморке в подвальчике. Кристально чистый бассейн, полочка с белыми полотенцами, несколько кувшинчиков и тазиков, еще одна полочка с баночками и колбочками. Я так понимаю, там масла, шампуни и другие купальные вещички. Шкафчик с белыми пушистыми халатами, белоснежная раковина, большое зеркало. Зеркало еще большего размера было и в комнате, чуть дальше от камина, сразу за комодом. «Вам нравится?» — поинтересовалась стоящая на пороге секретарь. «Более чем», — восторженно сказала я. «Я так и передам ректору Аштеру», — улыбнулась девушка. «Он будет доволен. Ректор сам лично подбирал интерьер для вашей комнаты». «Когда успел? Ночью?» Хотя признаюсь, вкус у ректора прекрасный. Я вышла на балкон и охнула от восхищения. Комната находилась на третьем этаже, и я видела под балконом раскинувшийся академический сад. Под широким навесом стояли плетёные кресла, между которыми устроился плетёный столик. Напротив находился диванчик с сиреневыми и серыми подушками и небрежно брошенный на уголок клетчатый плед. По перилам и колоннам балкона плелись и зеленые лианы с необычными крупными цветами лилового цвета. Весь балкончик напоминал уютную зеленую беседку. Уверена, это будет мое любимое место. Я вошла обратно в комнату. Секретарь все еще стояла в ней. Прошла, протянула мне листок. Это ваше индивидуальное расписание. Вечером вам необходимо будет зайти к ректору, на вас наложат заклятие ограничения. Это необходимая мера для любого, кто учится на зеркальщика. Ритуал недолгий и безболезненный. Она положила листок на стол. «Удачи вам, студентка Дайна!» Развернулась и вышла из комнаты. Заклятие ограничения. У меня даже мурашки по коже пробежали. Я закрыла глаза, вдохнула, выдохнула. Я знала, на что иду. Это мой выбор. Распахнула веки. Взяла со стола лист с расписанием. Быстро пробежала по нему глазами. Индивидуальные лекции означали одно. Я буду заниматься практически со всеми группами в разное время. У меня будет более усиленная практика и, выделенные красным, ежедневные занятия по углубленному изучению порталов. Что ж, я была готова. Быстренько покидала в сумку учебники, тетради, ручки и направилась на лекции. В свой первый день обучения на зеркальщицу. Спеша на лекции, которые уже начались, я столкнулась с Каем и Ханом направляющимися на полигон. «Вечером не забудь! Встретимся у тебя и все обсудим!» — напомнил Кай, проходя мимо. «Как тебе комнатка?» — расплылся в улыбке Хан, останавливаясь. «Отлично!» — ответно улыбнулась я. «И мы рядом, если что!» — довольно сообщил Рыжий, подмигнул и кинулся догонять Кая. А я поспешил на лекции. На первой же паре, которая была по магической теории, ощутила, как на меня устремлены почти все взгляды. Доносились тихие перешептывания ребят. Называть их одногруппниками я теперь не могла. Согласно расписанию, каждая моя лекция была в разных группах разных факультетов. И задания мне давали индивидуально. Магистр Шан после звонка подошел ко мне и вручил список книг. Со следующей лекции практику будете сдавать мне отдельно. Первым заданием станет использование родовой магии в защитных заклинаниях. Здесь список необходимой для вас литературы на неделю. Сами понимаете, что в рамках одной лекции я просто не могу одновременно работать с группой и с вами. Поэтому для вас предусмотрена отдельная практика, где мы сможем более глубоко разобрать наш предмет и его использование. Время и место я согласую с ректором и дам вам знать. Всего хорошего, студентка Дайна. Сказал, зачем-то подмигнул из-под очков и добавил. Поторопитесь, следующее занятие начнется, Через пару минут. К окончанию всех лекций в этот день у меня на руках было пять листов со списками необходимой мне литературы и мысли о том, что хорошо бы иметь 36 часов в сутки, а лучше еще больше. Ибо я не представляла, как смогу прочитать все это за несколько дней. В задумчивости я вышла с последней лекции и в коридоре столкнулась с Карой, спешащей в свою комнату. У их группы было всего четыре пары, и они освободились раньше, чем я. В руках девушки были несколько библиотечных книжек. «Привет!» — поприветствовала она. «Как первый день?» Я сокрушенно покачал головой и показал список книг. Кара присвистнула. И тут же вдруг весело спросила. «А ты в библиотеке еще не была?» «Нет», — вздохнула я. «С ужасом думаю, как буду тащить все эти книги в свою комнату?» Кара улыбнулась. «Ты быстрее иди. Кто знает, может, и не придется тащить». Хитро посмотрела на меня. «Извини, мне еще нужно успеть доклад начать писать и на практику. Не унывая, вечером встретимся. Кстати, как твоя новая комната? Где тебя поселили?» «Комната прекрасная», — отозвалась я. «Я теперь рядом с Каем и Ханом живу». «Ханом?» — эхом повторила Карра и отчаянно покраснела. «Наверное, действительно замечательная комната. Вечером сможешь оценить». Я сделала вид, что не заметила реакции девушки. «Пока». Махнула рукой и направилась дальше. Идя по коридору, я смутно догадывалась, почему подруга направила меня быстрее в библиотеку. И еще больше убедилась в своих догадках, когда свернула к ней. Рядом с дверью царило оживление. Кто-то выходил с книгами, кто-то только входил, всматриваясь в списки литературы. Ни одной мне их не дали. Большинство из находящихся здесь были старшекурсники с задумчивыми, серьезными лицами. Я вошла. Почти все столы были заняты пишущими, читающими, просматривающими литературу студентами. Между ними и у полок сновали феечки. Я даже не представляла, как меня может обрадовать появление этих маленьких и, как оказалось, хитрых созданий. Настроение заметно поднялось. Я уселась за свободный столик, помня о наличии у меня фейского знака. Положила на него ладонь, согревая, и одним дыханием тихо позвала. «Вея!» От проносящейся мимо стайки отделилась хорошо знакомая мне феечка и подлетела ближе. Смутилась, зависнув напротив. «Добрый вечер, Дайна!» Я погрозила ей пальцем. «Почему ты не сказала, что пыльца так на вас действует? Ты не представляешь, сколько нам здесь пришлось восстановить после вашего пиршества?» Она посмотрела на меня и виновато пролепетала. «Простите меня, Дайна, но ведь вы тогда не принесли бы нам пыльцу?» «А нам очень хотелось». Она закатила глазки и тут же снова воздрилась на меня. «Мы последний раз пыльцу ели десять лет назад. На нас заклятие лежит, и мы сами ее взять не можем, только если нам дадут. А нам никто, никто ее не дает!» Протянула плаксива. Мне феечку ужель стало. «Десять лет мечтать о пыльце?» Конечно, тут можно и не такое пиршество устроить. Зато теперь я в твоем полном служении Феечка приземлилась на стол и замерла с преданностью, смотря на меня. И многие из фей готовы служить тебе за тот праздник, что ты нам устроила. Мы ведь только и делаем, что работаем, без отдыха и сна. И мы искренне благодарны тебе. Ты можешь обращаться к нам в любое время суток. Вот скажи, что тебе нужно. Мы все найдем и доставим в твою комнату. А если необходимо или непонятно, я все расскажу и объясню. Также мы умеем писать самоговорящие доклады и составлять рефераты. Она оглянулась и перешла на шепот. А еще у нас есть тайное знание. Мы можем помочь усвоить любую, даже самую сложную информацию. Мы потому и знаем так много. И вы поделитесь этим знанием со мной? С сомнением посмотрела я на Вею. Она уверенно кивнула. «Ты только скажи, мы сделаем так, что ты будешь запоминать все, что прочитаешь». «И пыльцу за это больше не попросите?» Я все еще не доверяла маленькой феечке. Она звонко засмеялась, но тут же смолкла, заметив, что студенты за соседними столиками обратили на нее внимание. Взвелась в воздух и, зависнув у моего уха, прошептала. «Нам теперь долго пыльцы не захочется, но мы феи, и мы умеем быть благодарными». Мы поможем в том, что сами умеем лучше всего — учиться. Поверь, наша помощь может быть неоценима. Она облетела меня и задорно подмигнула. Ну как, ты простишь нас? А как тут не простить? Я протянула ей листочки со списками. Здесь необходимая мне на неделю литература. Мне верно очень нужна помощь, потому что я не представляю, как смогу усвоить такое количество информации. Феечка подмигнула. «Усвоишь. Сегодня ночью после закрытия библиотеки я принесу все необходимые книги и обещаю, ты усвоишь все, что в них написано, меньше, чем за неделю. Это мое феевское слово». Вея подхватила листки, и хотя те были значительно больше нее, с легкостью унеслась в глубины библиотеки. Я облегченно вздохнула. «Ну вот». С одним делом сегодня, кажется, разобралась. Теперь остается успеть на практику, а потом... Настроение мое померкло. Потом нужно будет отправиться в кабинет к ректору, где на меня наложат заклинание ограничения.